Чтобы хазары не могли сосчитать русскую силу, костры для варки пищи были разожжены в ямах. Князь-старшины Колот, Чемота с избранными слабожанами ходили по лагерю, спрашивали каждого, сколько стрел он пустил, и число отмечали буковками-цифрами на липовых дощечках. — А сколько ты нашел своих стрел? — спрашивали старшины и бронили тех, кто подобрал мало. Напрасно стрелок оправдывался тем, что его стрелы унесли в себе хазары и хазарские кони, что трава на поле слишком густая. — Не то говоришь ты, ленивый! — строжились старшины от скупости. В телегах, спрятанных в роще сварога, хранился запас. Каждому стрелку полагалось иметь при себе 40 стрел. На три с половиной сотни пешего войска требовалось 140 сотен стрел. Почти столько и осталось в запасе после ночной раздачи. Малху тоже сделали упрек, снесенный им без обиды. Ромей, естественно, привалился к костру десятка, с которым он стоял в бою. Суровые росичи он чувствовал, не чуждались его. Малха поражала спокойствие этих людей, будто бы и не было страшных минут, будто завтра ничего не может случиться. Хазары нависли над Росским войском кому, как не Малху, помнить их близость. Хазарская стрела нашла место в его доспехе, ткнулась между роговыми пластинами и вонзилась над левым соском. В горячке Малх не почувствовал боли. Сейчас ранка ныла. Росичи говорили между собой, что хазарские луки слабее славянских, их стрелы легко застревали в коже доспехов. Малх слышал, что пешее войско потеряло не более десятка битых в лицо, в шею. Ромея сидел у костра, сняв тунику. Не обращаясь ни к кому, он сказал, гордясь своей раной, — Попало и мне. Он уловил несколько взглядов, скользнувших по его лицу, по окровавленной груди. Кто-то сунул Малху пачечку сухих листьев, перевязанную мочалом, сказав, — Пожалуй, приложи, быстро дырку затянет. Терпкая кислота трав вязала язык и рот. Наложив на рану целебную кашицу, Малх прилег. Его удивляла тишина. Военный стан славян дышал тайной, как сборище поклонников запрещенной религии или заговорщиков против Базилевса. Из ям тянуло удушливым дымком, как от печи, где пережигают дерево на уголь. Приглушенно и невнятно тек чей-то голос, и когда он прерывался, ночь наваливалась мрачным молчанием. Не таковы бывали военные станы имперских войск, пьяные, буйные, с высоким пламенем костров, среди которых начальники проходили с охраной, не рискуя в одиночку довериться солдатам. Малх приподнялся. Его товарищи спали или мечтали. В смутно угадывающихся телах, наверное, тлела мысль, как и в нем. Внезапно Малх ощутил и тревогу, и скрытое волнение росичей и странная теплота разлилась в его сердце. «Друзья! Близкие люди!» Издали донеслись слабые звуки, крик, и опять тишина все задавила. Малх слышал только свое дыхание. Он лег, рана больше не ощущалась. Дремоту прервал топот. Большое тело вынеслось из мрака странными прыжками. Кто-то, дыша как бык, спросил. «Эй, люди, здесь вы!» и сразу три или четыре голоса ответили. — Здесь. Хрустнуло. Малху ловил бросок, узнал костыли. Рядом с ним сел безногий стрелок. Горбый ворчал. — Ишь, сколько моих стрел унесли они, клятые! — Что, не собрал? — откликнулись голоса. — Все, помню, куда садил. Видишь, они тела подобрали. — А что там кричали? — Лазутчики хазарские набежали. Тех лазутчиков наши били. Горбый обратился к Малху. «А ты, слышь, чужой, лук ты не так гнешь, я тебя поучу». Но его прервали бранью. «Ложись и молчи, на завтра будет наука нам всем». Князь воевода не спал. Нет, не так он поступил бы на месте хазарских полководцев. Не ушел бы из боя, конных сковал бы, пеших раздавил бы. Всеслав, уже давно сам того не зная, постиг тщетность греческой истины, заключавшейся в том, что для познания других надо познать самого себя и судить по себе. Нет, люди различны. Даже холод и голод терпят по-разному. Иначе любятся. Не каждое сердце раскрывается на ласку. Уча людей, Всеслав сам учился. Гордясь своим племенем, Всеслав знал, Росич, Цепок, Стоек. Однажды схватившись, рук не разожмет. За себя не боится, начав, дело не бросит, лезет, пока его не убьют. Для Росича битва не удала игра. Степные же люди горячи, пылко поспешны, в бою смелы, но ненастойчивы. Всеслав знал, что и у степных людей и у ромеев бывает, когда по несколько дней войска, выходя в поле с утра, стоят до вечера, тешась схватками одиночек дальцов, и без боя расходятся к ночи. Бывает, что и сшибутся, и опять разойдутся, не добившись решения.